Глава 22 Оставив шиноби одного, ассистентка убежала в столовую. Свиньин же, оставшись в одиночестве, пребывал в задумчивости. В помещении так было не холодно, а тут от печки повеяло теплом, и, чтобы не стало душно, Ратибор открыл окно и остался стоять у него, слушать, как идет дождь, смотреть на падающие капли, на лужи и думать, что ему теперь делать в сложившейся ситуации. Да, в той самой ситуации, в которую его втягивала революционерка Игнат. А еще он думал о совете равинов, через который ему предстояло пройти. И вообще о деле, первом своем задании, которое он выполнял в одиночку по большой случайности, по неожиданному стечению обстоятельств. Ведь что там ни говори о его прекрасной подготовке и его феноменальных личных качествах, выполнять роль главы посольства для его возраста было рановато, мягко говоря. И только спешка, естественная для подобной ситуации, как-то оправдывала его пребывание здесь». К тому же его нынешняя должность была подтверждена нанимателем уже после того, как его старший товарищ получил неожиданное повреждение и остался в придорожном трактире ждать выздоровления. В тот день ему самому пришлось отправить нанимателю депешу о происшествии, и в полученном обратно сообщении ему было указано продолжить миссию в одиночестве, на что он был вынужден согласиться. После этого юный шиноби получил следующий депеш от нанимателя некоторые инструкции, а от старшего товарища еще и ценное наставление. В общем, не без присущего всякому юному возрасту волнения Ратибор Свиньин продолжил миссию в одиночку. И только теперь, стоя у окна гостевого дома, он стал понимать всю сложность возложенной на него задачи, только начал ощущать тонкости этого дела. Арест солёный, с замотанными тряпкой глазами, говорил ему, сидя в сыром трактире на влажном тюфике и пришлёпывая у себя на шее кусачую мокрицу. «Внимательнее будь и жди подвухов, и бдительности не теряй ни днём, ни ночью. Задание плёвым выглядит сначала, всего лишь труп вернуть родным, традициям согласна». Но дело то политикой полно, В нем несомненно скрытые есть смыслы. Опасности в нем будут непременно подстерегать беспечного зеваку, как камни острые ждут морехода в темных водах. Мой юный друг, тут логика простая. Коль дело было б неопасным, нам столько б серебра не посулили. Внимательнее будь и жди подвохов. Молодой человек видит, как к дому через дождь бежит муми и несет с собой узелок, прижимает его к себе. Наконец, она врывается в дом, шумная и мокрая. Какую вкуснятину сегодня приготовили! Вам понравится, Ратибор, жабьи лапы, жареные, цку! Cool. Она глотает слюну, но и болтает при этом. Развязав узелок, выставляет деревянные плошки с едой на стол, одну за другой. Лиля пришла на господскую китчен и как раз увидела меня, а я ей сказала, что беру для вас динер. Она Толику сказала, чтобы все было в лучшем виде сделано. И Толик ушел и пришел потом с этим. Муми указывает на плошки. И сам господин Самуил Зачив, это наш самый главный по господской кухне, он помогал Толику собирать для вас еду. По комнате разносится запах еды. Тут и вправду пахнет жареными лапами жаб, их жарят с речным чесноком. И так как Шиноби ел уже очень давно, у него даже голова начинает немного кружиться от запаха, а в плошках еще и мидии с солью. «Молодые побеги камыша, кусок белой рыбы, скорее всего, карп, отварной, с укропом, еще что-то. Порции небольшие, одной такой не наешься». Но самих плошек ассистентка выставила на стол аж шесть штук и потом еще поставила между ними керамическую бутылку и сказала с придыханием. «Бир из сладкого камыша!» Ратипор подошел к столу и стал разглядывать кушанье. Ну что ж тут сказать? сразу видно, высококалорийная пища, приправленная редкими специями. Это он понял по запаху и приготовленная умелыми поварами. Он и половина из того, что было на столе, не пробовал ни разу. А рядом с ним стояла муми и глотала слюну, а потом и говорит: « Протибор, если я вам пока не нужна, а имран столовый. У нас тоже динер, а то все грибы разберут. Я потом без них кашу съесть не смогу, потому что у нас сегодня будет лате. Слав демократии! Она улыбнулась в предвкушении. Лате, слованды. Но свиньин вдруг кладет руку на ее плечо. Ее одежда влажная, и от нее нехорошо пахнет, но это его не смущает, и он уточняет. И главный ваш по кухне Самуил рук приложить к моей еде не поленился. «Ну, я-то этого не видела, он с Толиком, с поваром уходил на кухню, когда я сказала, что это динер для вас, для гостя. Он у меня ещё спросил, это для приезжего убийцы, и я сказала, что да». «И что же вам тогда тот Самуил ответил?» — интересуется свиньин. «Да ничего не ответил, просто ушёл с Толиком на кухню, а потом Толик вынес узелок, и всё. Я взяла его, и сюда туран» рассказала ассистентка. Она, безусловно, торопилась в столовую и не понимала, почему гость не садится за стол и не приступает к еде, к такой офигенной еде. А тут Шиноби ее еще больше удивляет. Взвращен я в строгости неприхотливой, изысками совсем не избалован, и расслаблять себя диетою подобной не собираюсь преть. Поэтому прошу вас, дорогая, примите в дар роскошный этот ужин. Он приложил силу, чтобы усадить ассистентку за стол. Силу приложил самую малость, но этого хватило, чтобы она уселась на стул. «Знак нашей дружбы. Мне не откажите и кушайте, спокойно же обью лапку. Ну, а за ней все остальное ешьте и пиво пейте. Оно мне ни к чему, ведь я не пью спиртного». «Чего?» Девушка явно не понимала, что происходит. Она смотрела на него снизу вверх, «Это что, всё мне? Это мне есть?» Тут она даже испугалась. «Ну, нам запрещено есть господскую еду. Кеннет! Даже с господских тарелок остатки доедать Кеннет! Это кринж!» «Мне нет труда напомнить снова. Я вам не господин. Я гой, как вы такой же!» Спокойно продолжил Ратибор. Он обвёл рукой стол. «А этот ужин мой, раз выдан мне на кухне, и как имуществом своим я им распоряжаюсь. Поэтому прошу вас, ешьте. Когда еще вам так поесть придется?» «Никогда», — призналась Муми, и все-таки попыталась встать со стула. Но свиньен удержал ее за столом и почти приказал. «Прошу вас, приступайте. А как закончите, матрасами займитесь». Ужасно хочется после дороги долгой на мягком и сухом поспать, расправив вольно члены, и чтоб мокриться мне притом не докучали. Ужасно не люблю я просыпаться во тьме ночной от их укусов ярых. «Я их выжгу всех! Я видела под кроватью жаровню», — обещает муми, «И матрас подержу над печкой. Как поем, так и начну». «Вот так мы с вами и договоримся. А я пойду пройдусь». Вернусь не скоро, уж сумерки давно сгустятся, когда мои шаги вам станет слышно. Он направляется к двери, но там останавливается. Ещё я об одном вас попрошу. Вы за имуществом моим следите. Копью и торбу брать с собой не буду, но вас хочу предупредить, что ценность они большую для меня имеют. Вот, в общем-то, и всё. Я с вами не прощаюсь. Он жестом «Сидите, пожалуйста!» не дал ей встать из-за стола и вышел на улицу, прикрыв за собой дверь.